И не только это. Я должен был с самого начала наделить моего подопечного наружностью легендарного существа, что не могло впоследствии не пойти мне на пользу. У меня было предчувствие. Снимая, на пиджак и ботинки, расстегивая брюки и, спокойной совестью скользнув под одеяло, я прекрасно понимал, что делаю. Молло или моллоус не был незнаком мне. Если бы у меня были коллеги, я мог бы заподозрить, что говорил о нем с ними, как о человеке, которым нам предстоит заняться рано или поздно. Но у меня не было коллег. Я понятия не имел, при каких обстоятельствах я узнал его существовании. Может, я его выдумал, я хочу сказать, обнаружил у себя в голове в готовом виде. Человек определенно встречает подчас незнакомцев, которые не вполне незнакомцы, поскольку исполняли роль в определенных мысленных сериалах. Такого со мной никогда не случалось. Я полагал, что не создан для подобных переживаний, и даже простейшее дежавю, как мне казалось, лежало бесконечно далеко за пределами моих возможностей. Но тогда, очень похоже, это как раз со мной произошло, потому что... Кто мог говорить со мной о малой и с ней сам, и кому я мог о нем говорить, есть с ней себе? Я бился над этим напрасно, потому что в своих редких разговорах с людьми я избегал подобных тем. Если бы кто-то другой заговорил со мной о малой я попросил бы его замолчать Сам же ни за что на свете не открыл бы тайну его существования ни одной живой душе. Будь у меня коллеги, все, очевидно, обстояло бы иначе. Среди коллег человек говорит о вещах, о которых молчит в любом другом обществе, но у меня не было коллег. Это, без сомнения, объясняет ту огромную тревогу, какую я испытывал с самого начала этого дела. Потому что для человека взрослого, полагающего, что он покончил с сюрпризами, не шуточное дело увидеть себя ареной подобного позорища. Было и впрямь от чего беспокоиться Мамаша, мол, ло или мол, лоус... Мне казалось, тоже не была мне совершенно незнакома. Но она представлялась куда менее отчетлива, чем ее сын, которому, видит Бог, было далеко. Я хочу сказать, что до того, чтобы иметь отчетливый облик. В конечном счете я, может быть, ничего не знал о мамаше Малой или Малоус, кроме того, в какой мере таковой сын несет на себе ее отпечаток, словно клочья планценты. Из этих двух имен, Малой и Малоус, Второе мне казалось, может быть, более правильным, но чуть-чуть. То, что я слышал где-то, вероятно, в глубине своей души при такой плохой акустике, это первый слог «мол» очень отчетливо, за которым почти точно же следовал второй, очень невнятный, словно проглоченный первым, и он мог быть «ой», равно как он мог быть и «оус», или «оут», или даже «ок». И если я склоняюсь к оус, так это потому, вероятно, что мой ум имел слабость к такому окончанию, так как другие не затрагивали в ней никаких струн. Но с того момента, как габер произнес «молой» не один раз, а много, и каждый раз с одинаковой отчетливостью, я был вынужден признать, что и я должен произносить «молой», и что, произнося про себя «молоус», я делал ошибку. и вот с тех пор забыв о своих предпочтениях я заставляю себя произносить молой как и габер что речь могла идти о двух различных людях одном моем собственном моллоузе другом разыскиваемом моллое такая мысль даже и не мелькала у меня эсп и мелькнула я бы ее прогнал как прогоняют муху или шершни как мало пребывает человек в согласии с самим собой боже мой Это я та, который гордился тем, что был уравновешенным, холодным, как хрусталь, и столь же свободным от ложной глубины. Я был, следовательно, осведомлен о Моллое, зная относительно него, однако, не так уж и много. Расскажу вкратце то немногое, что я о нем знал. Я укажу одновременно на самые серьезные пробелы в тех сведениях, какие у меня имелись о Моллое. Он... Действовал на очень малой территории, его время было тоже ограничено. Он беспрестанно торопился словно в отчаянии и навстречу чрезвычайно близким целям. То он узник и устремляется к не знаю каким узким пределам, то гоним и ищет укрытие в центре. Он тяжело дышит, стоило ему внезапно появиться у меня внутри, как меня наполняла одышка. Даже в чистом поле у него был такой вид, словно он прорубает себе дорогу. Он скорее бросался в атаку, чем шел. Несмотря на это, он передвигался очень медленно, он переваливался направо и налево на подрыве медведя. Он закидывал голову, произнося бессвязные слова. Он был крупный и толстый, почти бесформенный, и не будучи черным, темного цвета. Он был вечно в пути. Я никогда не видел, чтобы он отдыхал. Временами на останавливался и бросал вокруг себя яростные взгляды. Вот таким он был, посещая меня с весьма продолжительными перерывами. Тогда я был только шумом, неповоротливостью, удушьем, гневом, беспрестанным усилием, безумным и тщетным, полной противоположностью себе, что ли. Я менялся от этого. Я смотрел, как он исчезает в каком-то вопле, в который обращало все его тело, почти с сожалением. А что до его устремления, я не имел в этом ни малейшего понятия. Ничто не подсказывало мне, какого возраста он мог быть. Видя его в таком обличии, я говорил себе, должно быть, он был таким извечно и таким сохранится до конца, именно конца, который мне Трудно было себе представить. Потому что, будучи не в силах вообразить, что могло привести его в такое состояние, я также был не в силах вообразить, как, располагая теми возможностями, какие у него были, он мог бы положить ему конец. Естественная кончина представлялась мне маловероятной, не знаю почему. Но моя естественная кончина, а в ней был совершенно уверен, не была бы она... В то же время его собственной. По скромности я не считал это безусловно. К тому же, существуют ли неестественные кончины? Не все ли они в природе вещей, как хорошие, так, так называемые плохие? Не будем тратить время на пустые догадки. Относительно его лица я не обладал никакими сведениями. Я полагал, что она заросшая. Шишковатый, постоянно меняющийся, ничто не позволяло мне считать, что это действительно так. Что такой человек, как я, столь в целом щепетильный и спокойный, столь терпимый и открытый как окружающему миру, так и малейшему злу, преданный своему делу, своему саду, своим несчастным пожиткам, Исполняющий справно и верно свою мерзкую работу, удерживающий свою мысль в пределах расчетов, настолько меня страшила неизвестность, чтобы человек, устроен таким образом, потому что я был устройством, допустил, чтобы его преследовали и владели им химеры, должно было показаться мне странным, даже пробудить меня в моих собственных интересах, привести все в порядок. Ничего подобного. Я видел в том лишь потребность, конечно, малодостойную, но которую надо было удовлетворять, если я хотел остаться затворником, и я ее дорожил, принимая, однако, не ближе к сердцу, чем своих кур и свою веру, но с той же ясностью виденью. К тому же это занимало совсем мало места в той немыслимой столярной мастерской, какой было мое существование. порождая не больше неприятностей, чем мои сны, и так же быстро забываясь. Жертвовать малым ради спасения главного мне всегда казалось разумным. И будь я должен рассказывать истории моей жизни, я не должен был бы и намеком обмолвиться об этих явлениях, а что до несчастного малое, тканем меньше, чем обо всех других, потому что были и другие, куда более захватывающие. Но образы такого рода нельзя вызывать усилием воли, не совершив над ними насилия. Воля, она многое отнимает и многое добавляет. И моллой, которого я вновь извлек на свет в достопамятное августовское воскресенье, определенно не был абсолютно моллоем моих сокровенных глубин, потому что это был не его время. Но что до самых существенных, вот черт, я был спокоен, тут сходство было, и, будь то расхождение еще больше, я не стал бы из этого корчаться потому что то, что я делал, я делал не ради молоя, на молоя мне было наплевать, не ради себя, себя я отрекся, но в интересах дела, которое, нуждаясь в нас как исполнителях, было в сущности анонимным, И будет жить в душах людей и тогда, когда его несчастных мастеров больше не будет. Никто не скажет, по-моему, что я не принимал свою работу всерьез. Скорее вздохнут с нежностью. Ох, эти старые мастера! Их порода уже вымерла, а форма, по которой их отливали, разбита.